К обеду, все той же субботы, Невилу и Лидию прискучило наблюдать, как красят крышу теннисного павильона, и они решили покинуть свой пост. «Они нас никуда не посылают», — расстроился Невил. «А потому, направляясь на обед в грушевый коттедж, они решили больше не возвращаться к павильону». «Сберемся подальше ото всех», — подчеркнула Лидия, когда они побрели домой, а то раскомандовались. «А разве они не всегда такие?» «Там, конечно, элен сразу потащит нас гулять с этими скучными Уилсом и Роландом. А мы ей скажем, что нас ждут в хоум-плейс, она же не знает. о чем мы займемся на самом деле?» «Об этом после обеда. Как только сможем улизнуть, скажи, что побежишь со мной на перегонки в хоум-плейс». Позже, наевшись рыбного пирога и пудинга с вареньем, они осуществили задуманное. Однако, как только они скрылись из виду взрослых, Лидия захотела узнать план Невилла. Тот его не успел придумать и потому злился. «Пострижем тебе волосы?» «Нет», — схватилась Лидия за свои хвостики, «я их до земли отращу». «Ничего у тебя не выйдет». «Почему это, скажи на милость?» — поинтересовалась Лидия, подражая самому строгому тону своей матери. «Потому что каждый раз, как волосы становятся длиннее, ты тоже растешь». «Они вытянут у тебя все силы», — предостерег Невил. Он слышал, как об этом говорила элен «От слишком длинных волос умирают, становятся слабее, а потом еще слабее, и на пятый день все. Человек мертвый». «Ты не сам это придумал?» «Я вспомнила. Это из той страшной книжки про Августа, который суп не хотел есть. Точно-точно. Там у мистера Йорка эвакуированные. Пойдем на них смотреть». «Можно». «Только нельзя возвращаться мимо коттеджа, не то нас увидят. Давай или проползем на животах через кукурузу, или обойдем сзади через лес. Обойти быстрее». Лидия знала, что взрослые разозлятся, если они влезут в кукурузу. «А кто вообще такие эти эвакуированные?» спросила она, когда они пробежали через небольшую рощу и добрались до поля позади коттеджа. «Дети из Лондона». «Но это мы, дети из Лондона». «Наверное, те дети...» «Чьим родителям некогда за ними следить из-за войны?» «Бедняжки! Значит, матери просто отпустили их?» «Не знаю, наверное, их полицейские забрали», — туманно добавил Невилл. «Помня, какой занудной Лидия становится в таких разговорах. Я вот отлично справляюсь и без матери. Всю жизнь справлялся». Помолчав, Лидия произнесла. «Мне бы не хотелось, чтобы за мной присматривал мистер Йорк. Или эта жуткая мисс бут хотя у них такой хороший туалет на улице. Они перелезли через деревянные забор и оказались во дворе фермы, где было пусто. Только клевали что-то, две-три бурых курицы. На столбике изгороди, за который начинался огород, свернулась крупная трехцветная окошко. Ворота закрыты, Невилл и Лидия заглянули в огород поверх изгороди. Капустные грядки, подсолнухи, бабочки-белянки — яблоня, чьи ветки гнулись от тяжести плодов, словно человек обвешенный покупками, а вот эвакуированных не видно. Значит, они в доме. Иди, постучи в дверь. Нет, ты иди. Лидия боялась мисс Буд, которая обращалась с ней как непонятно с кем. Ладно. невил сдвинул щеколду и спокойно прошел по узкой, вымощенной кирпичом дорожке к крыльцу с белой решеткой, а затем постучал в дверь. «Ничего не произошло. Громче надо», — посоветовала Лидия из-за забора. Невилл так и поступил. Дверь распахнулась, и за ней возникла мисс Бут, как черт из табакерки. «Мы услышали, что у вас тут эвакуированные», — вежливо произнес Невилл, и пришли на них посмотреть. «Они гуляют. Я им сказала не возвращаться, пока не позову на чай. А вы не знаете, куда они пошли?» «Ну, недалеко. Они особо не шастают. Я бы насчет этих не беспокоилась и на вашем месте отправилась бы домой, к маме». «У меня нет мамы», — печально отозвался Невил. Он знал наверняка, как после этой фразы меняется отношение женщин. «Так произошло и сейчас. Мисс Бут сразу подобрела и принесла ему кусочек пирога. Только я не могу его съесть», — пожаловался Невил Лидии, когда они вернулись во двор. «В нем зернышки» и у нее одно растет прямо из лица. Наверное, попало, когда она готовила пирог. Не может у нее расти зернышко? Может. Черное такое с побегами. Зернышко, точно тебе говорю. Хочешь пирога? Я не голодная. Отдадим курицам. Только зайдем за коровник, не то она увидит. А в коровнике они обнаружили эвакуированных. Двух мальчиков и девочку, молча забившихся в угол и, судя по всему, ничем не занятых. Они уставились друг на друга, а потом Лидия произнесла. «Привет. Мы пришли на вас посмотреть. Как вас зовут?» «Тишина. Норма», — наконец сказала девочка, явно старшая. «Томми и Роберт. Я Лидия, а это невил Сколько вам лет?» «Девять. Роберту семь, а Томми шесть. А нам по восемь. «Нам здесь не нравится», — заявила Норма. Томми засопел, но притих, получив по ушам от Нормы, которая... Затем его покровительственно обняла одной рукой. «Ага», — согласился Роберт, — «мы домой хотим». «Но, думаю, вам нельзя», — сказал невил «Если начнется война, туда будут сбрасывать бомбы. Наверное, вы сможете вернуться только через несколько лет». Томми сморщился и покраснел, прерывисто вздохнув. «Господи!» — воскликнула Норма. «Вот теперь, черт возьми, начнется». Она хлопнула Томми по спине, и он тут же завыл. «Хочу домой! Хочу к маме!» Томми заклотил ногами по полу. «К маме!» «Бедненький!» — вскрикнула Лидия, метнувшись к нему. «Учти!» — предупредила Норма. «Он кусается, когда расстроен». Лидия немного отодвинулась. «Уверена, что на несколько лет война не затянется», — заметила она. Невил а где пирог?» «Тот вытянул руку, но передать пирог Лидии не успел. Его выхватил Роберт и тут же, почти в буквальном смысле, заглотил целиком. «У тебя глисты!» — с отвращением глянула на него Норма. «Разве я тебе не говорила?» «Да нет их у меня». «Есть! Я все расскажу той мисс из дома». «Глисты?» — удивился Невилл. «А где? Ни одного не вижу». Они в животе, — пояснила Норма, — постоянно голодный ходит. Ему надо лечиться. Томми, проследивший за появлением и мгновенным исчезновением пирога, с рыданиями уткнулся в колени сестры. — Жаль, что они внутри тебя, — сказал Невил Роберту. — Значит, ты с ними никогда не познакомишься. Его курица ужалила, — произнесла Норма, — пытался яйцо стащить. Курицы не жалят. Наверняка это была пчела, поправила Лидия, и поняла, что тему лучше сменить. «А что делает ваш отец?» «Водит автобус. Ого, правда? Я же сказала». Норма приподняла край платья из голубой блестящей ткани вроде атласа и вытерла изнанкой нос Томми. «Ну и чем вы тут обычно занимаетесь?» «Ходим на пляж, устраиваем пикники, плаваем», — начала Лидия. Роберт ее перебил, «а я был на побережье». «Был, и обеими руками коснулся моря». «Ага, и по пути домой тебя стошнило в автобусе», — припечатала его Норма. Она рассеянно перебирала коротко остриженные волосы Томми. «Совсем ежик, словно скошенная трава», — подумала Лидия, как и у Роберта. Норма уловила ее взгляд. «Вши», — пояснила она. Мисс из дома сказала, что у них вши, и подстригла, а потом искупала в чем-то жутко вонючем — «У тебя тоже вши были», — сказал Роберт. Норма вспыхнула. «Да не было у меня их никогда». «А что такое вши?» — спросил Невил, опустившись на корточки рядом с Нормой. «У тебя их не осталось, можно посмотреть?» «Нет, нельзя, их не осталось. А ты, грубиян», — добавила она. «Грубиян», — повторил за ней Роберт, и они оба уставились на Невила. «Он не хотел, правда, Невил?» — спросила Лидия. «Я не уверен», — ответил тот. «Может, да, а может, нет». «Поиграем во что-нибудь», — предложила Лидия. Беседа как-то не клеилась. «Здесь негде играть», — заявил Роберт. «В смысле? Нет тротуаров, нет канала. Ничего нет. Одна трава», — заключил Роберт с презрением. «А что вы делаете на канале?» «Забираемся на мост, а когда внизу проплывают баржи, плюемся. Окликаем их, а когда там поднимают лица, плюем им прямо в глаза». «Это вы, грубияны», — победно воскликнул Невил. «Это невероятно грубо». «А вот и нет», — сказала Норма. «Мама говорит, что они всего лишь дурни. Так им и надо. Но это все равно мальчишечья игра. Я таким не занимаюсь». «А кто такие дурни?» «Цыгане. Думала, все это знают. Вы не знали?» «Мы знаем всякое», — заявил Невил. «Мы знаем огромное количество разных штук». «Давайте сходим на пруд», — в отчаянии предложила Лидия. Она не понимала, почему они все не могут подружиться. Норма, Роберт и Томми... Все же согласились, пусть и крайне неохотно спуститься к пруду, расположенному у подножия склона рядом с домом мистера Йорка. Пруд зарастал камышом, а на мели у берега отпечатались в грязи следы копыт. Коровы приходили на водопой. «Смотрите, стрекозы!» — без особой надежды произнесла Лидия, подозревая, что новым знакомым они вряд ли понравятся. «Если ко мне подлетят, я их убью», — заявил Роберт. Он содрал с ранки на колени корочку и сунул ее в рот. «Какие светлые ноги», — подумала Лидия, — «прям как белая рыба. А еще тонюсенькие, черные ботинки смотрелись на них слишком большими. А ваш отец пойдет на войну?» — спросил Невил. Роберт пожал плечами, а Норма сказала, — «Может, да, а может, нет. Мама говорит, что если пойдет, то скатерть катертью дорога. Нельзя верить мужчинам, им только одного и надо». Одного задумался Невил, когда они с и позже поплелись домой на чай. Эвакуированных к их облегчению позвала мисс Бут. Чего одного? Я хочу знать, ведь когда я вырасту, то мне, наверное, это тоже понадобится. А если мне оно не понравится, выберу что-нибудь другое. А мне оно может понадобиться. Она не говорила, что женщинам это тоже надо, а мне все равно. Я решила. И они продолжили лениво спорить всю дорогу до дома. «Что ты будешь на гарнир к куропатке?» Диана пробежала глазами рукописное меню. «А ты?» «Цветная капуста, фасоль, брокколи, горошек». Нараспев, затянул официант, возвышаясь над ними. «Пожалуй, фасоль». «Это просто ужасно». В кои-то веки Эдвард пригласил ее на роскошный ланч в Беркли, когда еще удастся выбраться, а она, как назло, нисколько не голодна. Впрочем, лучше не признаваться». Эдвард, подобно Людовику XIV, о котором она недавно читала, любил от души кормить и поить своих женщин. Женщины. За последний год у нее зародилось стойкое подозрение, что некая Джоанна Бенкрофт – одно из увлечений Эдварда, если недавняя интрижка. Однажды в общей компании за ужином кто-то упомянул Эдварда, и молодая женщина, моложе ее, совсем юная, воскликнула. «Ах, Эдвард! Ну, от него и не такое можно ожидать!» словно те были давними друзьями. Однако позже, когда они пудрились в спальне хозяйки, Диана спросила ее об Эдварде, и та ответила весьма уклончиво, мол, виделись как-то раз у Гермионы Непворд. Нарочито небрежный тон сразу возбудил подозрение. При случае она спросила Эдварда, знаком ли он с миссис Бенкрофт. Тот отвел глаза и сделался особенно любезен. У нее хватило сообразительности закрыть тему, однако ощущение неуверенности лишь обострилось. К тому же, за пару недель до эпизода с бенкрофт выяснилось, что Вилли снова беременна. До этого момента он давал понять, точнее, не мешал ей думать, что интимные отношения с женой давным-давно закончились. Ревность вспыхнула с такой силой, что она не смогла удержаться от допроса. В итоге Эдвард заявил, мол, это Вилли хотела ребенка, а он просто не смог отказать. Именно тогда она поняла, что он не выносит открытых конфликтов и выяснений, и уважение к нему слегка уменьшилось, тем более, что он продолжал изображать отношение к жене и ребенку в фальшивом свете. Как ни странно, в результате совесть отступила, и на первый план вышла решимость. Если он такой несчастный, значит, у нее больше прав на него. Она подняла бокал шампанского и чокнулась с Эдвардом. «Ты счастливо спросил он. «А ты как думаешь?» Подали икру в баночке из толстого стекла на подушке из колотого льда, а к ней треугольнички тостов, завернутые в салфетку, рубленные яйца с луком и петрушкой. Юный официант налил в крошечные рюмки водку из покрытой инем бутылки. — Милый, я же напьюсь. — Ничего страшного, я поведу. Это замечание относилось не к вечерней поездке в Суссекс, а к интерлюдии на Лэнсдаун-Роуд. Словно почуяв ее легкую... Встревоженность Эдвард быстро добавил «Клянусь, там абсолютно безопасно». Вся семья в Сусексе поглощены подготовкой детского приюта. Вилли отвечает за затемнение, да и вообще у нее забот хватает. Это был тактичный намек на Роланда, малыша, родившегося в апреле, ровно два месяца спустя после того, как Диана узнала о беременности Вилли. «Разумеется, я тебе доверяю», — ответила она. «Я знаю», — улыбнулся он и легонько пожал ей руку, — «Ты замечательная девушка, мне так повезло с тобой». Доев икру, они принялись наблюдать за соседним столиком. Пожилая пара почти не разговаривала друг с другом. Мужчина вставил монокль, чтобы следить за разделкой, утки под прессом. Женщина с отвращением разглядывала свой рот в зеркальце. Кусочки грудки были разложены на серебряном блюде и подогревались на спиртовке. Слышала когда-нибудь о женщине, которая надела платье с очень низким декольте? Диана покачала головой. Короче, как-то раз за столом у нее случайно вывалилась одна грудь. Молодой официант заметил это и тут же ловко вправил ее обратно рукой. Какая находчивость? Вовсе нет. К нему подошел метрдотель и прошипел. В нашем ресторане принято пользоваться слегка подогретой ложкой. Милый, ты все выдумал. Честное слово, я лично знал парня, который видел это собственными глазами. Из филе выдавили сок и теперь подогревали в серебряном соуснике на второй спиртовке. «А что, если все захотят это блюдо?» — предположила Диана. «Тогда заведение окажется в тупике. Я сам как-то утку не очень, слишком жирная. Предпочитаю простую еду». «Икру и куропатку ты называешь простой едой? Их едят только на званых обедах по большим праздникам. А у меня и есть большой праздник — день рождения. Вот, решил отметить в узком кругу». После секундного замешательства, как она могла забыть, Диана возразила, «Ты же родился в мае, а я праздную день рождения каждый месяц. Тогда ты должно быть ужасно старый». «Да, я отлично сохранился для своего возраста». Сомелье принес кларет и налил немного в бокал Эдварда. Тот внимательно принюхался и кивнул. «Неплохо». «Что это?» Ему нравилось, когда она интересуется вином. Понте-Кана 26-го года подойдет к Куропатке. М, -м, м Разница между Эдвардом и ее мужем, одна из многих, заключалась в том, что Ангус вел себя как богач, не являясь таковым, а Эдвард как человек чуть более состоятельный, чем на самом деле. Как приятно выходить в свет и не ужиматься потом неделями. А еще приятно проводить время с человеком, который не притворяется, будто ему все наскучило. Ангус считал хорошим тоном носить маску усталой присыщенности, тогда как Эдвард умел искренне наслаждаться жизнью и не собирался этого скрывать. «Здорово, правда?» – улыбнулся тем временем. «Последний, разделываясь с птицей. Это я хорошо придумал – провести целое утро на лесопилке. Железное алиби. И потом, разумеется, мне нужно забрать из квартиры кучу вещей для Вилли, а вечером будут ужасные пробки». Вполне возможно, что и правда будут, но посмотрим. Главное — наслаждаться сегодняшним днем, а будущее — само о себе позаботиться. «Увы, так не бывает», — думала Диана, несколько часов спустя, лежа в чужой спальне. Точнее, может, и бывает, только не с ней. Собственное будущее расстилалось перед ней унылым серым безбрежьем, а она болталась где-то в кельваторе на веревке, как приговоренная. «Если начнется война...» А Эдвард считал, что непременно начнется. Ей придется провести зиму в сыром коттедже с Айлой и Джейми. Разумеется, она обожала Джейми, но с заловкой было скучно до ума умопомрачения. Другой вариант – поехать на зиму, точнее, на всю войну в Шотландию к родителям Ангуса. Они ее терпеть не могут. И тогда у нее не будет ни малейшего шанса увидеться с Эдвардом. Ангус заявил, что хочет вступить в армию, по крайней мере, уберется с глаз долой – Однако и Эдвард тоже рвется на фронт. Он уже пытался попасть на флот, не взяли, но он обязательно что-нибудь придумает. Ей вспомнился прошлый год, хотя тогда случилась неожиданная отсрочка. Вряд ли стоит надеяться на повторение. Эдвард спал. Она повернула голову, разглядывая его. Эдвард лежал на боку, положив руку на ее правую грудь, самую любимую, по его словам. У дианы был не по моде большой бюст, однако ему нравилось. прелюдия всегда начинала с него. В расслабленном состоянии его лицо носило печать простого благородства. широкий лоб с вдовьим хохолком, крупный нос с горбинкой. каждая ноздря украшена шелковым, чувственно курчавящимся волоском, заметным только если голова запрокинута. Синева, чуть ниже скул он бился дважды в день, если предстоял выход в свет подбородок с ямкой посередине, опрятные усы с щеточкой, почти не скрывающая длинную узкую верхнюю губу, причудливо контрастирующую с полной нижней. «Спящая выглядит совсем иначе», подумалось ей. Открытые глаза отвлекают от истинного портрета души. Поскольку им предстояло расставание, да и секс был хорош, лучший в его жизни, уверял Эдвард. И теперь он лежал рядом, такой красивой и беззащитной, что она почувствовала прилив нежности, одновременно романтической и материнской. «Разбуди меня, если отрублюсь», — попросил он ранее. «Если мы опоздаем, мне всыплют по первое число». Совершенно мальчишеская реплика. Она осторожно погладила его по лицу. «Просыпайся, старичок, нам пора». Однако в машине они все-таки поссорились, К тому времени, как Эдвард загрузил все необходимое, была уже половина шестого, намного позже, чем они собирались. Открыв перед ней дверцу машины, он вдруг спохватился, боже правый, совсем забыл драгоценности вели, и поспешно забежал в дом. Вернувшись, с большой викторианской шкатулкой, он сел за руль, но никак не мог найти ключи и в спешке небрежно отодвинул шкатулку ей на колени. Она оказалась незапертой, и содержимое высыпалось ей на юбку и на пол. «Вот досада!» — воскликнул Эдвард, вставляя ключ в замок зажигания. Целую вечность Диана собирала с пола разрозненные детали, большей частью в потертых кожаных чехлах со сломанными застежками. Молча складывала гранатовые серьги, ожерелье из стразов, броши, гарнитуры стопазов и жемчугов. Все, что он подарил своей жене. Ей совсем не хотелось ни видеть, ни даже знать об этом. К ручке шкатулки красной лентой был привязан ключ. Она отвязала его, заперла шкатулку и положила на заднее сиденье. В груди тяжелой волной поднимались зависть и страх, и она не удержалась. «А что ты подарил ей за последнего ребенка?» «Топазы», — коротко ответил Эдвард. «А что?» «Так, любопытно. Не надо. К тебе это не имеет никакого отношения. К нам» добавил он примирительным тоном. «Вообще-то имеет, если подумать. Ты же сказал, что это она навязала тебе ребенка. Согласись, довольно странно после этого задаривать ее драгоценностями. Я всегда дарил ей что-нибудь за каждого ребенка, я же не могу нарушить традицию». Помолчав, он спросил, «Не так ли?» «Ну, разумеется». То ли он не услышал сарказм, то ли проигнорировал, «Наверняка Ангус тоже дарил тебе что-нибудь за мальчиков. Давай закроем тему, ладно?» «Боже, какая невероятная тупость!» В памяти всплыл Ангус, пьяный, расчувствовавшийся до слез после рождения их первенца. «О да!» — резко откликнулась Диана. «За иена он купил мне шубу из скунса, которую мне же и пришлось возвращать в магазин. Зачем?» Да потому что он за нее не заплатил. Чек вернули за отсутствием средств на счете. Бедняжка. Наверняка он хотел как лучше. Да ничего он не хотел. Разве только пустить пыль в глаза. Продемонстрировать, какой он щедрый. Расхвастался всем друзьям. А когда просили показать, наврал, что пришлось вернуть в магазин. Якобы я не ношу мех из принципа. Эдвард промолчал. Они ехали через уайт -Холл. Полиция направляла грузовики с песком на Даунинг-стрит и к дверям правительственных учреждений. Других машин на дороге не было. И, разумеется, отчаянно продолжала Диана. Ее уже несло. За Фергюса я не получила ничего. И за Джейми тоже, между прочим. «Это просто глупо», — думала она. «Но зачем я циклюсь на мелких неприятных пустяках?» Ей стало страшно. «Эдвард!» «Раз уж ты подняла эту тему...» Довольно странно с твоей стороны раздражаться из-за ребенка Вилли, когда ты сама же спишь со своим мужем. Я не утверждала, что не сплю с ним. Я говорила, что мне совсем этого не хотелось. К тому же с Джейми все было иначе. Он не стал углубляться в подробности. Я не припомню, чтобы я утверждал, будто не сплю с Вилли. Я просто не упоминал об этом, потому... Ну... Потому что об этом не принято говорить. «Может, выйти неловко?» «Да», — упрямо гнул он свою линию. «Может». Перед вокзалом Ватерлоу скопилась очередь автобусов с детьми. Проезжая мимо, они услышали пронзительные детские голоса, распевающие популярную песенку «Бедняжки», — пробормотал Эдвард. «Наверняка многие из них едут за город впервые в жизни». Замечание тронуло Диану, и она положила руку ему на колено. «Милый, я сама не знаю, что на меня нашло». Такая тоска навалилась, ведь мы расстаемся надолго. Тебя пошлют куда-нибудь, и я тебя больше не увижу. Глупо ссориться, когда все так ужасно. Милая, на, возьми мой платок, ты же знаешь, я не выношу, когда ты плачешь. Конечно, мы не будем ссориться, и я обещаю тебе...» Она вытащила нос из роскошного платка, восхитительно пахнущего ливанским кедром. «Что?» «Куда бы меня ни занесло, я найду способ повидаться. И дикие лошади не удержат». Диана высморкалась и припудрила нос. «Оставь себе платок». «Ты поощряешь мои истерики», — пошутила она. На душе стало легко, как бывает после ссоры. «Ты всегда оставляешь свои замечательные платки. У меня уже целая коллекция». «Правда?» «Вот и хорошо. Мне приятно». После этого обсуждали нейтральные темы, договаривались о будущих встречах, Диана нашла в деревне девушку, готовую присмотреть за Джейми. А если он позвонит и нарвется на Айлу, то пусть притворится старым другом ее отца. А вдовев, тот жил теперь на острове Мэн в обществе гигантского игрушечного поезда, в которое играл целыми днями. «Хотя, пожалуй, старым не надо», — поправилась Диана. «Папе семьдесят два, и ты вряд ли сойдешь по голосу за его ровесника. Лучше сыном старого друга». Эдвард попытался сымитировать пожилой голос, но Диана сказала, что он звучит ровно на 42 года, как и на самом деле. И с чего бы сыну друга ей названивать? Они придумали оригинальную, но совершенно неубедительную легенду и окончательно развеселились. «И потом, мы ведь можем писать друг другу», — предложила Диана. Однако Эдвард скорчил гримасу и заявил, что писанина не по его части. Меня так много заставляли переписывать в школе, — пояснил он, — что я даже изобрел приспособление, связал вместе десять ручек, не пучком, а в ряд, чтобы можно было писать десять строк одновременно. Правда, меня поймали, и пришлось переписывать еще больше. Хм, не представляю тебя школьником. Я сам не представляю. Ненавидел каждую минуту, вечно попадал в истории. Они расстались у ворот коттеджа. Торопливое объятие в машине. «Береги себя», — велел он. «И ты. Храни тебя Бог», — добавила Диана, чувствуя, как в горле набухает комок.